Иуда Маккавей приступил к подготовке храма к новому освящению. Он выбрал священников, которые никогда не шли на сделку с сельфкидскими властями, снес алтарь, на котором приносились жертвы Зевсу, и зарыл его обломки. Возвели новый алтарь, установили новые жертвенные сосуды и стали осуществлять ритуалы жертвоприношения по всем правилам. Годовщину нового освящения Иерусалимского храма в 165 году до н.э., Все евреи мира и поныне отмечают как праздник Ханука, освящение, который длится 8 дней. Иуда Маккавей никоим образом не считал это окончательной победой. Это был лишь первый пункт плана. Он задался целью освободить всех евреев, живущих на земле, которая когда-то была землей ханаанской. Он повел свою армию через Иордан и на север, в то время как его брат Симон с другими отрядами двинулся на север вдоль этого берега. Обе разгромленные группировки селевкидской армии набрали воинов из еврейского населения и создали укрепленные пункты. К 163 году до нашей эры власть селевкидов к югу от Дамаска практически исчезла. Антиох скончался, возможно, от туберкулеза, вдалеке, где-то в центральной части нынешнего Ирана. Несмотря на явный талант Антиоха iv Его правление оказалось катастрофой. Со смертью Антиоха IV попытки селевкидов подавить восстание Маковеев не прекратились. Девятилетний сын Антиоха, унаследовав трон, стал Антиохом V, а Лисий стал его министром. В 162 году до н.э. еще одна армия селевкидов двинулась в наступление. Она была еще сильнее и снова наступала с юга, пройдя через бет -Цур. У нее имелся по крайней мере один слон. В битве при Бетцихаре в пяти милях к северу от Бетцура, Макавеям пришлось отступить. Елеазар, один из братьев Иуды, пробился к слону, предположив, что тот везет царя. Он смертельно ранил слона в живот, но умирающий слон свалился на Елеазара и раздавил его. А юного царя на нем не оказалось. Подвиг Елеазара не изменил хода битвы, и Иуда впервые потерпел поражение в бою с превосходящими силами противника. Остатки своих отрядов он привел обратно в Гафнанские холмы. Армия селевкидов вновь заняла Иерусалим. Однако на этот раз они были осторожны и не делали попыток вмешиваться в дела храма. Причиной такой умеренности Лисия были неприятности на родине. Другие военачальники старались лишить Лисии его влияния в стране, а племянник Антиоха IV Диметрий, в это время пытался завладеть троном. Чтобы положить конец иудейскому восстанию, Лисий предложил компромисс. Он дарует евреям полную религиозную свободу при условии, что они признают политическую власть селевкидов. Хасиды, которых интересовал исключительно иудаизм как религия, согласились на эти условия и сложили оружие. А это означало, что Лисий достиг своей цели, потому что без Хасидов отряды иуды были слишком слабыми, и ему оставалось только стоять на гофнанских холмах и ждать, что будет дальше. В последующих войнах, которые вели Елевкиды, и Антиох V, и Лисий погибли, и вместо них правил Диметрий I. Теперь, когда в Иудее все успокоилось, он пытался восстановить прежнее положение, назначив первосвященника, который должен был держать иудаизм под контролем, в интересах селевкидов, по крайней мере в разумных пределах. В качестве первосвященника он выбрал Элиакима. Элиаким, поклонник греческой культуры, предпочел, чтобы его называли греческим именем Алким. Поскольку элиаким Малким происходил из священнического рода задоков, хасиды его признали. К этому времени оставалась лишь небольшая группа оппозиционеров на Гуфнанских холмах. Димитрий мог бы и не обращать на них внимания, но так как Иуда явно пытался заинтересовать Рим положением евреев, селевкидский царь решил прогнать их оттуда, пока римлянам не пришло в голову вмешаться. Поэтому Димитрий послал своего полководца Вакхида с большими силами из Иерусалима к Гофнанским холмам. Сражение завязалось в восьми милях севернее Иерусалима в 161 году до нашей эры. Иуда, чьи силы не превышали теперь тысячи человек, был побежден. Он погиб в бою, а те, кому удалось выжить, разбежались. Двоим из его братьев Иоаннатану и Симону удалось вынести тело Иуды с поля боя и похоронить в фамильном склепе в Мудине.